Глава 12. Как приобретения растворяются в воздухе? Почему надо покупать меньше, а впечатлений и событий иметь больше? Сколько радости доставляет вам ваш автомобиль? Ответьте, пожалуйста, цифрой в показателях от 0 до 10. Если у вас нет машины, оцените свой дом, квартиру, компьютер или что-то еще. Психологи Норберт Шварц, Даниэль Канеман и Цзин Сюй задали этот вопрос автовладельцам, а затем сравнили полученные ответы со стоимостью автомобилей. Результат: чем шикарнее автомобиль, тем больше радости он приносит своему владельцу. BMW 7, например, генерирует на 50% больше радости, чем Ford Escort. Чем дороже, тем лучше. Если инвестировать в машину кучу денег, то хотя бы получишь отдачу от такой инвестиции в виде радости. Ну а теперь немного изменим вопрос. Насколько вы были счастливы при последней поездке на своем автомобиле? Ученые задавали и этот вопрос и снова сравнили полученные показатели с ценой машины. Результат – никакой взаимосвязи. Будь машина роскошной и дорогой, или старой и потрепанной, показатели радости или счастья от поездки оказались на одинаковом уровне, и все они очень низкие. Первый опрос показал, что существует прямая зависимость между стоимостью автомобиля и получаемым от него удовольствием. Чем дороже, тем больше отдача. Второй вопрос отрицает подобную связь. Обладание машиной класса люкс не делает владельца более счастливым. Как это может быть? Очень просто. При первом вопросе вы думали только об автомобиле. При втором – о многих сопутствующих вещах. Телефонные разговоры во время поездки, ситуации на работе, пробки на дороге или какой-нибудь идиот-водитель в потоке едущих перед вами. Короче, автомобиль приносит радость, когда мы о нем думаем. но не мы на нем едем. Снова все та же иллюзия фокусировки, о которой говорилось в предыдущей главе. Естественно, это относится не только к автомобилям. Иллюзия фокусировки искажает ощущение радости при любых покупках. Пока вы мечтаете о каком-нибудь X, вы всегда склонны к тому, чтобы максимально преувеличивать степень воздействия этого самого X на всю вашу жизнь. Неважно, о чем вы мечтаете, о поездке в отпуск, о гигантском плазменном телевизоре или о паре новых лабутенов. Сфокусированное внимание на конкретные вещи сильно преувеличивает преимущество, которое, как вам кажется, должно принести обладание ею. Но при ежедневном использовании любая вещь тонет в море других вещей и других мыслей, а одновременно исчезает и удовольствие от владения, уничтожается эффект счастья. Добавьте сюда и контрпродуктивность, описанную в главе 5 различные побочные эффекты и глубоко спрятанные расходы, ваше время и деньги, которые потребуются при обращении с прекрасными новыми вещами. Комбинация этих факторов приводит к тому, о чем вы совсем не думаете перед покупкой, к понижению уровня счастья, к потере общей радости. Верится с трудом? Давайте рассмотрим такой пример. Вы купили роскошную виллу за городом. В первые три месяца вы наслаждаетесь своими пятнадцатью комнатами, восхищаетесь каждой деталью дизайнерской отделки. Однако уже через полгода вы просто-напросто перестаете обращать внимание на красоту приобретения. Обыденная жизнь берет свое. Вам приходится думать о других, куда более насущных вещах. Ведь изменилось нечто очень существенное. 15 комнат и сад, совсем не то, что было в городской квартире. Теперь вам нужна уборщица и садовник. Вы уже не можете ходить пешком за покупками. Рабочий день удлинился на пару часов непростой дороги вместо прежних 15 минут на велосипеде. Короче, новая прекрасная вилла одарила вас явной потерей привычных удобств. Ваш баланс счастья показывает негативный результат. Да, этот пример выдуман, но я знаю и несколько реальных случаев. Один мой друг владеет яхтой. Нет, точнее сказать, владел яхтой, потому что недавно он ее продал. Так или иначе, покупка яхты сделала его мудрее. Теперь он весьма лаконично замечает, в жизни владельца яхты есть два самых счастливых дня – день покупки яхты и день ее продажи. Согласитесь, кто стремится к лучшей жизни, поступит разумнее, если станет сдерживать свои потребительские порывы. Ведь кроме новых покупок, есть другой тип приобретений, ценность которых не нарушается иллюзией фокусировки. Это впечатление. Всем своим сердцем и всеми мыслями мы включаемся в переживание какого-то прекрасного события. Поэтому надо стараться инвестировать не в приобретение материальных вещей, а в хорошие, яркие переживания. Что при этом еще пойдет вам на пользу? Очевидно, многие события в жизни обходятся дешевле вещей, и вряд ли они обладают эффектом контрпродуктивности. Взять для примера чтение хорошей книги, семейный пикник или игру в карты с друзьями. Конечно, бывают дорогостоящие приключения, например, кругосветные путешествия или космический туризм. Но если у вас достаточно денег на оплату такого удовольствия, можно гарантировать, это гораздо лучшее капиталовложение, чем коллекция автомобилей Porsche. Между прочим, еще одна важная вещь. Ваша работа – это тоже набор событий, приключений, впечатлений и переживаний. Это совсем не покупка типа нового Porsche, ушедшая на периферию сознания, как только вы ее оплатили и просто едете. Работа требует постоянного обдумывания, она стимулирует мысль и воображение, что прекрасно, если вы ее любите. Если же вы ненавидите свою работу, то у вас серьезная проблема. В этом случае нет надежды, что какие-то размышления помогут отвлечься от мыслей об этой мерзкой работе. Именно такие мысли, не в последнюю очередь, привели к тому, что я стал писателем. Я очень люблю процесс написания книги. Для меня он гораздо важнее, чем книга, полученная в результате. Да, конечно, я радуюсь каждый раз, когда держу в руках первый экземпляр. Нежно глажу обложку, перелистываю страницы, вдыхаю дивный запах свежей бумаги и клея. Однако вскоре и эта новая книжка займет свое место на книжной полке, и я буду редко о ней вспоминать, потому что все мои мысли уже будут посвящены сочинению следующей. Самым большим идиотизмом, на мой взгляд, являются такие занятия, которые приносят много денег, но не дают никакой радости. Особенно если вы затем много тратите на покупку вещей вместо получения новых впечатлений. Уоррен Баффет говорит об этом так. Работать с людьми, которые вызывают у вас колики, то же самое, что жениться на деньгах. самая омерзительная идея при всех обстоятельствах. Но это особый вид идиотизма, когда человек и без того богат. Кстати, о женитьбе. Здесь, в конце концов, тоже идет речь о впечатлениях и переживаниях. Бессмысленно стараться поддерживать отношения с чистой лояльности или из-за отсутствия альтернатив, если эти отношения не приносят радости. Иллюзия фокусировки не поспешит вам на помощь, Конечно, редкие отношения состоят исключительно из ярких солнечных дней, но и мрачные пасмурные дни не должны преобладать. Когда снова и снова накатывают тучи, попытайтесь использовать навык корректировки из второй главы. Если вы обнаруживаете, что не в состоянии дать определение проблеме, пора принимать срочные меры. Ведь отношения с близким человеком, и особенно супружество, никогда не уходят на задний план. Вывод. Мы переоцениваем эффект счастья, получаемый от вещей, и недооцениваем эффект счастья, доставляемый событиями и впечатлениями. Мысли о своем доме, даже когда вы живете в нем, исчезают, теряются в водовороте других повседневных обыденных размышлений. С событиями и яркими впечатлениями такого не происходит. Вот, допустим, купили вы себе новые лабутены. И что? Вам придется как минимум напоминать себе перед сном. Ах, не забыть бы порадоваться этой покупке. Утром их надо будет почистить и отполировать, а вечером надо все мысли сосредоточить на красных подошвах. Так вы используете иллюзию фокусировки себе на радость. Так и только так.